Глава двадцатая Первая Мы шли, казалось, целую вечность. Пару раз я едва не всадил в спину нашего пленного пулю, потому что мне вдруг то мерещились какие-то тени, снующие впереди, то слышались голоса. Нервы были на пределе. Китсуны тоже дергался, хватался за пистолет, но вовремя одергивал себя. «Туда!» — кивнул Лего. В темноте он ориентировался довольно хорошо, было видно, что он ходит тут не первый раз. «Какое у кого оружие? Сколько людей на входе? На выходе?» Уже в который раз начал расспрос Китсуны. Лего тяжело вздохнул и принялся повторять уже заученные фразы. Наконец мы дошли до поворота, за которым, как сказал вожак бандитов, располагалась лаборатория. «Притихни!» — рявкнул на Лего-багнит, доставая пистолет, крадучись пошел вперед. Проверив закуток, кицуна вернулся и удовлетворенно кивнул. «Чисто! Там дверь железная, вход по паролю». Мы глянули на Лего. Тот поспешно ответил «Я знаю пароль!» «Тогда давай живее». Пленник засеменил к двери, начал тыкать в цифры толстыми пальцами. На небольшом мониторе загорелось «Пароль верен» и дверь с гулким щелчком открылась. Мы вскинули оружие, готовые начать бой, но никого в дверном проеме не было. Лишь только сквозняк поднял пыль и швырнул нам в лица. «Охрана дальше», — пояснил Лего, косо поглядывая на нас. Мы вошли внутрь. Помещение, в котором мы оказались, было прямоугольной формой и представляло собой подобие комнаты санобработки. Из стен торчали раструбы и распылители. В дальнем конце виднелась еще одна дверь. «Это для персонала, который с территории заходят», — пояснил Лего и пошел к дальней двери. «Стой!» — шикнул на него багнит. «Чего? За дураков нас держишь?» «Почему?» — растерянно поглядел на нас Лего. «Я тоже вопросительно посмотрел на Китсуны». «Он подал знак», — сообщил Багнит. «Какой знак? Кому подал?» Кажется, у Китсуна начали сдавать нервы. Нам следовало сделать передышку. Ему, чтобы успокоиться, мне, чтобы пережить очередную волну слабости. Но у нас не было времени на все это, и поэтому мы шли вперед. Это могло сыграть с нами злую шутку, подвести в самый ответственный момент, и меня это сильно тревожило. Я некоторое время раздумывал о том, чтобы взять небольшой тайм-аут и отсидеться прямо здесь, в комнате санобработки, но даже не успел поделиться своими мыслями, как за второй дверью раздались шаги и голоса. — Лего со своими придурками где? — спросил один. — Ушли на обход, скоро будут, — ответил другой. — Небось опять золой балуются. Я ему уже предупреждение по этому поводу делал. Если узнаю, что повторились факты, на месте расстреляю. Лего нервно вздрогнул. Китсуна отвесил ему оплеуху, злобно прошипел. «Не вздумай шуметь!» Я начал оправдываться тот, но вновь получил по голове. Выжидать было опасно. В любую секунду стоявшие за дверью могли обнаружить нас, поэтому необходимо было сделать это первыми. Неожиданность могла очень сильно нам помочь. Я подал знак Китсуны, и тот одним ударом о рукояти пистолета вырубил лего. Я успел подхватить тело до того, как оно грохнулось на пол. Аккуратно положил в угол комнаты. «На счет три», — произнес я, собирая всю волю в кулак. Зрение опять начало расфокусироваться, и я понял, что через минуту-другую я сподоблюсь Лего, лежащему сейчас в полной отключке. Действовать надо было решительно и быстро. Раз, два, три. Второе. Мы ураганом ворвались в комнату, с ходу положили амбала, стоящего ближе всего к порогу, ранили второго. Третий успел спрятаться за оборудованием, завязалась перестрелка, Лего, конечно же, соврал, бойцов оказалось больше, гораздо больше, и они оказались не такими кретинами, какими мы хотели, чтобы они были. Нарываться на пули они не стали. Вбежавшее было на звук выстрелов, и грохот группа бойцов тут же выскочила обратно, предупредить остальных о внезапной вражеской атаке. Я быстро сориентировался в комнате, рванул к тяжелому дубовому столу, за которым можно было укрыться. Китсуны спрятался за железным шкафом. Стремительный наскок не удался, и мы ожидали контратаки. Она незамедлительно началась. Бойцы подкинули в комнату небольшую гранату, желая, видимо, уничтожить нас осколками. Но взрыв не причинил нам вреда. Наши укрытия спасли нас. Авангард-солдат вломился в комнату, начал поливать все вокруг свинцом. Но, не увидев нас, попытался отступить. Первым открыл счет Китсуны. Он убил двоих. Я начал догонять его и вывел из строя еще троих. Готов был подстрелить четвертого, но тут внезапно пришел приступ. Руки мгновенно ослабли, автомат повело вбок, и я едва не ранил своего спутника. Изо рта вырвался хрип, и я упал на пол. Сознание не покинуло меня. Я все прекрасно видел, как рвутся в комнату бойцы, как самоотверженно держат оборону Китсуне, но ничего не мог поделать. Меня трясло. Все тело превратилось, словно бы в желе». Уши заложило, зрение начало подводить. Вместо отчетливых фигур я видел лишь расплывающиеся фигуры. Отличить, где враги, а где багнит я не мог. Над головой раздался протяжный гул, потом окатило горячей волной. Я почувствовал, как на лицо посыпалась штукатурка. Закричал кицуне надсадно, протяжно. Потом чьи-то руки подхватили меня и куда-то потащили. Потом сознание покинуло меня. Шум, гул, удары, горячо, боль, боль. Боль. Сколько пребывал в беспамятстве, я не знал. Видимо, не сильно долго, потому что, когда очнулся, бой продолжал вовсю кипеть, а возле меня сидел кицуны и яростно отстреливался. «Ты как?» — спросил багнит, увидев, что я очнулся. «Нормально», — одними губами выдохнул я. «Соврал». «Совсем ненормально» это я понял в первое мгновение после открытия глаз. Ноги не хотели слушаться. Левая рука тоже отнялась, и лишь правая немного двигалась, слабо отвечая на мои мысленные приказы. Привычную предупреждающую надпись «Инфополя» я быстро смахнул. Она была бессмысленной, и без нее я знал, что ситуация хуже некуда. Хитсуна расстрелял последние патроны пистолета, схватил мой автомат. «Посиди пока здесь, а я попытаюсь до стола добраться», — прошептал он мне и, не дождавшись ответа, рванул вперед. Комната заполнилась удушливым дымом, горело от взрыва покрытия стен. Хозяева лаборатории кричали, стреляли наугад, ругались, но вытравить нас не могли. кицуна тем временем успешно добрался до стола, стащил у убитых оружие и начал отступать. Быстро поняв, что противник сдаваться просто так не собирается, хозяева лаборатории начали закидывать комнату дымовыми шашками. Я попытался встать, чтобы хоть как-то помочь напарнику, но ноги по-прежнему не слушались. Как следует, врезав единственной подвижной рукой по коленям, я выругался. «Давайте же, мать вашу, шевелитесь! Не то время вы выбрали, чтобы устраивать мне лежачую завастовку!» Перед глазами вновь появилась надпись, но была она иного рода. «Внимание! Функции движения недоступны. Стало не по себе». Возник вопрос, недоступны временно или... Нет, о плохом думать нельзя. Надо прикрыть китсуны, пока он совершает отступление, а значит, самое время воспользоваться оком сета. Я достал из кармана артефакт, активировал его. Внимание, вы активировали око сета. Время действия 10.00, 9.59, 9.58, 9.58... Артефакт начал светиться насыщенным синим светом и задрожал в руке. Заложила уши. Комната начала наполняться низким гудением. Потом в воздухе заискрилось что-то темное, вспыхнуло, и меня накрыло едва заметным прозрачным куполом. Внутри было тихо и спокойно, впору лечь и уснуть. Снаружи... Я открыл рот от удивления. Бойцы, до этого снующие из одной точки в другую и хаотично стреляющие во все стороны, вдруг остановились. Точнее, не остановились, а продолжали двигаться только гораздо медленнее. Кажется, они и сами поняли, что что-то произошло, потому что лица их начала перекашивать в ужасе. Я задался резонным вопросом, а действует ли эта штука на моего напарника? Оглянулся увидел, что кицуна по-прежнему подвижен. «Видимо, артефакт принял его за меня и исключил из радиуса воздействия». «Отлично!» Китсуна быстро сообразил, что я воспользовался артефактом и начал зачищать территорию. Комната была пуста уже через минуту. «Надо уходить!» — выдохнул багнит, подскочив ко мне. «Там дверь есть, скорее всего...» «Я ходить не могу», — произнес я. «Не беда», — махнул рукой напарник. «На руках потащу, пока в норму не придешь. К тому же артефакт убережет от засады или внезапных противников. Пошли!» Китсуны с легкостью закинул меня на плечо и потащил к двери. Стараясь не закричать от боли, прошивающей конечности, я попытался расшевелить ноги. Те нехотя начали двигаться, спотыкаясь друг об друга. «Уже лучше. Значит, отступает волна. Интересно, сколько еще таких приступов переживу». Складывалась четкая уверенность, что лимит был израсходован, и еще одну волну я встречу уже в оффлайне, правда, длится это будет недолго. Мы доковыляли до коридора, по пути, срезав еще одного идущего черепашьим шагом противника, вышли в просторное помещение. За это время я успел частично восстановить подвижность в руке и ногах, и уже сам, без посторонней помощи, мог идти». Китсуна снабдил меня автоматом, который забрал у убитых, сам взял мой. Я поворчал, но уступил. Все-таки сейчас багнит был шустрее меня, и ему мое оружие нужнее. Он сможет воспользоваться им по максимуму. Коридор заканчивался тремя разветвлениями. Мы выбрали центральный путь и, к своему удивлению, обнаружили еще один коридор длинный петляющий прошли весь, вновь вышли на разветвление. Это был какой-то бесконечный лабиринт. В какой-то момент наших блужданий мне даже показалось, что мы проходим мимо очередного поворота уже второй, а может даже и в третий раз. «Надо карту найти», — предложил я. Мы явно плутали. Была большая вероятность заблудиться или нарваться на засаду, а действие Ока стремительно заканчивалось. Китсуна согласился. В одной из комнат, под завязку заполненной оборудованием, компьютерами, пультами управления, стендами с контролем различных показателей, решили искать карту. А где, если не здесь? Перерыли все, от самых верхних полок до пола. Догадались глянуть в компьютере. Попали. Первый же монитор выдал схему лаборатории, которая, как оказалось, имела несколько уровней и глубоко уходила под землю. После детального изучения схемы я пришел к выводу, что на сферату могут прятать в двух местах — на третьей отметке нижнего уровня и на пятой, самой сложной и труднодоступной. Чутье подсказывало, что киборг будет на пятой отметке. «Куда?» — хмуро спросил Китсуне, кажется, тоже понимая, что все только начинается. «На пятую», — ответил я. «Чутью я привык доверять». Третье. Взять карту с собой не было никакой возможности, поэтому пришлось запоминать маршрут. Путь был довольно сложен. Сначала необходимо было добраться до лестницы, спуститься на уровень ниже, перейти через длинное узкое помещение, весьма опасное в плане боя, добраться до лифта и уйти до четвертой отметки. Там вновь вернуться на лестницу и спуститься до пятой. Была мысль зайти по пути на третий уровень, и мискицуны после некоторого обсуждения все же решили заглянуть туда. «Ты как?» — спросил Багнит. «Нормально, ноги двигаются, рука тоже в порядке. Я в строю». «Хорошо». Проверив оружие, мы двинулись в логово врага. Миновать очередной коридор получилось легко, он был пуст. Мы вышли к лестнице, действие око заканчивалось, и мы с некоторой нервозностью начали спуск. Когда оставалось пройти последний пролет, артефакт в моем кармане начал слабо вибрировать. «Внимание! До окончания действия око-сета осталось 0010». «009, 008, 007...» «Лис, берегись!» Из-за угла выскочило двое бойцов, вооруженных до зубов. Едва увидели нас, начали стрелять. Я успел отреагировать, вскинул автомат и дал очередь. Первого скосило сразу, второго ранило в голову. Не теряя ни мгновения, я добил врага. Китсуны выругался стащил с одного парня повязку, перевязал ей ногу. — Сильно задело? — спросил я, оглядывая рану спутника. — Царапина! — прокряхтел тот. — Сквозная, затяни покрепче. Сколько у тебя единиц здоровья? — Ты думаешь, я знаю? У меня ни один стат не показывает. — Да ты не переживай, идти смогу. Китсуна сделал шаг другой. Хромал, но ходить и вправду мог. Миновав лестницу, вышли к кишке, узкому длинному проходу, вдобавок еще и темному. — Давай я первый! — предложил Китсуна, но я мягко отодвинул его в сторону. — Прятаться за спиной своего двойника не хотелось. Я не трус. Придется биться. Буду драться до последнего, и будь что будет. Во тьме прятались солдаты. Встретили нас с распростертыми объятиями, и если бы никицуны нам бы точно было бы не сдобровать. Багнит успел активизировать истязатель, который в мгновение око положил девятерых ровным рядком всего лишь пары ударов молний. Смотрелось это эффектно и немного пугающе. Быстро войдя во вкус, Китсуны выступил вперед и пошел расчищать путь. Молнии били с таким звуком, словно в руках у багнита была огромная плеть. Воздух наполнился запахом озона и паленых волос. Вышли к лифту. Долго ждали, когда тот придет. Спустились на третью отметку. «Как думаешь, он там?» — спросил Китсуны, потрясывая артефакт в надежде, что тот вновь заработает. Но тот лишь жалобно пищал, информируя владельца, что следующий сеанс можно повторить только через полчаса. — Не знаю, — честно признался я. Чутье подсказывает, что на сферату на пятой отметке, но третью тоже надо проверить. Там есть большая комната, которая вполне может быть местом развоплощения. Лифт замер. Потом тяжело вздохнул, и дверцы поплыли в стороны. Мы вышли в просторное помещение, освещенное мертвым белым светом. Это был склад или что-то вроде этого, потому что повсюду стояли полки и стеллажи, заставленные коробками и оборудованием. Впереди, возле дальних стеллажей, кто-то стоял. Я поднял автомат, процедил. «Без глупости, у меня оружие, ты на прицеле!» «Лиз, ты что, с ума сошел?» произнес в ответ до да боли знакомый голос. «Что?» — только и смог выдавить я. Оружие убрал подальше, закинув за плечо. «Неужели...» «Как такое Лея? Это действительно ты? Ну, а кто же еще?» Девушка вышла из тени. «Да, это была она, Лея, та, которая спасла мне жизнь и которую я любил больше всего на свете. Красивая, как никогда, хоть и немного взъерошенная. Как ты тут оказалась?» Получила сигнал от Индгарта, ответила девушка, делая шаг навстречу. В ее глазах было что-то, я не мог понять, что именно. И сразу же рванула сюда. «Как я рад тебя видеть», — признался я и сразу же одернул себя. «Сейчас не время романтику тут устраивать. Надо сообщить главное. Лея, тебе инггард говорил про Виктора?» «Совсем плохо с парнем. Его тело захватил Газен Клевер, и теперь...» «Я знаю», — перебила Лея. Голос ее был холоден. Глаза налились какой-то чернотой. «Ничего страшного». «В смысле? Как это ничего страшного? Он ведь...» Из тени вышла еще одна фигура все это время таившееся там. Это был Виктор. «Ничего страшного», — повторил он и хищно улыбнулся. Его глаза тоже были черные, как и улеи. За спиной дернулся Китсуны, желая, видимо, нашпиговать врага свинцом. Виктор зыркнул на багнита, одними губами прошептал. «Лучше не надо», и продемонстрировал автомат, готовый исторгнуть длинную очередь. кицуна благоразумно затих. «Ты...» — я глянул на него, потом на Лею. «И ты... Черт! Давай без глупостей!» — деловым тоном произнесла Лея и сделала еще один шаг вперед. «Не бойся. Это будет быстро и не больно». Девушка достала из кобуры пистолет, сняла с предохранителя, гипнотическим голосом повторила. «Быстро и не больно. Но я знал. Она врала».